19 ноября. Как запылесосить и намылить тетрадь. Вася пришел из школы сумрачный. «Как дела?» – спросила я. «Нормально», – буркнул он. «Хватит меня спрашивать. Ты каждый день спрашиваешь, как дела? Какие в школе могут быть дела? Я что, каждый день должен придумывать, как у меня дела?» «Что-то случилось?» – спросила я няню. «Да нет, все нормально», – пожала плечами она и ушла на кухню звонил муж. «Как у вас дела?» – спросил он. «Нормально», – ответила я. «А поподробнее?» «Ну какие у нас могут быть дела? Не могу же я придумывать каждый день?» – буркнула я. «Что случилось-то?» «Ничего». Вася сердит и пришел, и не рассказывает. «Знаешь, я тут по телевизору услышала совет психолога. Нельзя спрашивать ребенка про школу в первые 40 минут, после его возвращения из учебного заведения. «Как ты считаешь, это осмысленно?» «А, через 40 минут позвонить?» Муж пытался говорить и работать одновременно. «Нет, не надо, все в порядке, пока», — сказала я. Вася тем временем достал из шкафа пылесос и приделывал щетку к шлангу. «Вась, ты чего?» — спросила я. «Я буду пылесосить», — ответил ребенок, — «в своей комнате». «Только ты дверь закрой, не мешай!» «Какой ты у меня молодец!» Сказала я, помогла ему прикрепить щетку и вышла, аккуратно прикрыв дверь. Няня варила суп, я работала, мирно гудел пылесос. «Что-то он долго возится!» Сказала няня. «Наверное, хочет, чтобы было чисто. Может, посмотреть?» Предложила она. Мы зашли в комнату. Вася сидел над разобранным до последней трубки пылесосом. Пакет с мусором был вывален на ковер. Рядом аккуратной стопкой лежали тетради. Вася внимательно разглядывал внутренности пылесоса. «Вась, ты чего?» – спросила я. «Тетрадь не пролезает. По-русскому», – ответил ребенок. «Наверное, потому что пылесос маленький. А бывают большие?» «Бывают. А зачем ты тетрадь в пылесос запихнул?» – ахнула я. Из одной трубы торчала скрученная в трубочку тетрадка. «Она все равно дальше не проходит, застряла», – объяснил ребенок. «Зачем?» «Да надоели мне эти домашние задания. Пишешь, пишешь, а тетрадь не заканчивается. А ты думаешь, что если тетрадь закончится, то и домашние задания не надо будет делать?» «Ну да». «Нет, Васенька, когда одна тетрадь заканчивается, заводят новую». Правда? Правда. Какой ужас. Так я обычно говорю, какой ужас. В устах ребенка это звучит действительно впечатляюще. Тетрадь вытащили, пылесос убрали. Вася сел за уроки. Зашла через некоторое время. Он сидел за столом, держал в руках фигурки рыцарей и долбил одного рыцаря другим. Почему ты уроки не делаешь, спросила я. Ручка не пишет. Ответил он. «Возьми другую». Согласно требованиям учительницы, у Васи в пенале всегда лежат две ручки и на письменном столе еще три. Сын взял другую ручку и склонился на тетрадью. Я вышла. Захожу еще через пять минут. Рыцарь продолжает долбить копьем недруга. «Вася, ну в чем дело?» «Опять не пишет», – ответил он. «Не может быть! Что ты выдумываешь?» «Сама попробуй!» Я взяла ручку. Попробовал на листочке. Правда, не пишет. Другая писала, но плохо. А эти? Тоже не пишут. Ручки писали замечательно. Ничего подобного. «Дай мне другую ручку, папину!» Спорить мне не хотелось, проще было дать ручку. «Она неудобная, толстая», сказал Вася. «Дала свою, а это нельзя, она как фломастер, Светлана Александровна не разрешает». «И что ты предлагаешь?» «Ну, раз ручки не пишут, значит, я не могу сделать домашнее задание. Я же не виноват, что у нас в доме нет нормальной ручки». Вася картинно показал на гору сваренных перед ним ручек, взял рыцарей и продолжил сражение. «Они пишут, – сказала я, – делаю уроки». «Вот смотри, пишет, и это тоже, и это. Они на твоём листочке пишут, а в моей тетради не хотят. Вот, смотри». Вася взял ручку и начал вводить букву «Ч». Ручка не писала. «Наконец то до меня дошло. Это же мой способ, любимый. Кусочком мыла намыли тетрадь». «Вася, признавайся, ты мылом намылил?» – спросила строго я. «Мылом?» Искренне удивился сын. «Нет, я руки мыл без тетради. Еще через минуту меня осенило. От ладони, неотмытый после котлет, блинов или конфеты, тетрадь засалилась. «Отступи и пиши рядом», сказала я, «и подложи подругу другой листик, тогда все будет писать». Вася со стоном опять принялся за букву «Ч». Я вышла из комнаты. «Вася, ты пишешь?» – крикнула я из кухни, чтобы лишний раз не вставать. «Нет, тетрадь мою!» – ответил сын. Вставать все-таки пришлось. Вася сидел и с усердием тер тетрадь мылом. До этого он ходил в ванную, но я не придала этому особого значения. «Мама, ты правду сказала!» «От мыла ручка не пишет!» – с восторгом подложил ребенок. «Я сначала не понял» почему-то промыла, спросила, а теперь понял. Хорошо, что хоть не доску в школе и не свечкой, сказала я и прикусила язык. Но, по-моему, было уже поздно.